Глава 23 Когтистая лапа огромного зверя со свистом рассекла воздух в миллиметре от моего лица. С трудом увернувшись, я отступил назад и приложил руку к стене, покрытой рунами. По моим каналам холонула манна и устремилась к стене, активируя защитные артефакты, встроенные в нее. Штукатурка покрылась синеватой пленкой барьера, отгородив нас от внешнего мира. — Взревел Константин Игоревич, раскинув лапы в сторону, а в следующее мгновение молниеносно бросился на меня. Я ушел в перекат, пропуская когти над головой. Однако далеко я не укатился. Отец каким-то чудом умудрился ухватить меня за ногу, после чего так швырнул о стену, что я едва сознание не потерял. Позвоночник захрустел, перед глазами поплыло, а по затылку растеклось приятное тепло от рассеченной кожи. «Вот это в тебе дури!» — улыбаясь, произнес я и активировал все доступные мне доминанты и конгломераты. «Зачем? Ну как? Интересно же узнать, кто сильнее физически, я или это Абразина. Выдернув ногу из когтистых лап, я схлестнулся с Константином Игоревичем в рукопашном бою. Двоечка в бороду мохнатого зверя вошла как себе домой. Только зубы отца клацнули, отбросив его назад. А в следующую секунду клацнула уже моя челюсть. Константин Игоревич врезался в стену спиной, после чего подпрыгнул и оттолкнулся от нее задними лапами. Прыжок вышел столь стремительным, что я попросту не успел уклониться. Когти отца врезались в мышцы, удерживающие нижнюю челюсть, и с хрустом вырвали ее. Нижняя челюсть пролетела через всю больничную палату и врезалась в синеватый барьер, оставив на нем кровавые разводы. «Шука!» — зло выругался я, понимая, что с отцом шутки плохи. Удары посыпались со всех сторон. На каждую атаку Константина Игоревича я отвечал двумя, а то и тремя. «Он ломал мои кости, я ломал кости ему». Однако регенерация у обоих работала на столь запредельном уровне, что мы могли бы драться часами, если бы не одно «но». Мне уже наскучило это сражение. Я запрыгнул отцу на спину и взял его на удушающий. «Да уж, шея у него что у быка, хрен задушишь». Впрочем, я и не с такими справлялся. «Баю, баеньки, баю, я паню удавлю!» С ехидной насмешкой прокряхтел я, усиливая хватку. Зверь бешено задергался, заревел, начав врезаться спиной в стены. Но я не отпускал папашу, а лишь сильнее сдавливал его шею. Каждый удар отдавался в моих ребрах. Я чувствовал, как кости ломаются, а кровь, хлещущая из ран, прожигает в мышцах отца огромные дыры, которые довольно быстро зарастали новой плотью. Вонь пролитой крови засела в ноздрях, а магический барьер полностью окрасился алым. «Миша! Открой! Что происходит?» — кричала бабушка, с трудом прорываясь через барабанную дробь, колотящегося в ушах сердца. «Давай, падла! Отключайся!» — прорычал я с зубами. В один момент мне показалось, что я вот-вот сломаю Константину Игоревичу позвоночник, но этого не случилось. Постепенно сопротивление становилось слабее, рев отца сменился хрипом, и вскоре огромная туша рухнула на пол, потеряв сознание. Бурая шерсть стала осыпаться, кости с хрустом трансформировались в человеческие, возвращая Константину Игоревичу человеческие очертания лица. Спустя минуту передо мной лежал отец. «Здоровенный амбал с идеальной кожей, совершенно нетронутой следами пыток и боевых ранений, полученных за десятилетия бесконечных войн». Я громко выдохнул, поднял отца на руки и легко положил на кровать, набросив сверху простыню, чтобы прикрыть его наготу. Затем я достал из пространственного кармана пузырек с нашатырным спиртом и поднес его к носу отца. Архаров резко подскочил. Глаза его распахнулись от зловония, а рот стал хватать воздух. Он бешено уставился на меня, задыхаясь и краснея от ярости. «А, сучонок! Хотел меня прикончить? Да я собственными руками тебя удушу!» Его руки рывком потянулись ко мне. Но внезапно Константин Игоревич замер, потрясенно глядя на свои кисти. Перед глазами Архарова были новенькие отросшие пальцы с розовой кожей, без единого увечья, между прочим. А правая кисть полностью отросла, будто ее никогда и не ампутировали или что там с ним делали. Он медленно пошевелил пальцами и ошеломленно уставился на меня. «Вот именно, что можешь удушить своими руками!» На слове «своими» я сделал особый акцент. «Это... это как? Как такое возможно?» Растерянно проговорил Константин Игоревич, смотря то на свои руки, то на меня. «Это подарок от нового главы рода Архаровых, то есть от меня», пояснил я, не переставая улыбаться. «Теперь у тебя есть и не магия, отец. С ее помощью ты способен регенерировать практически любые повреждения. Правда, тебе стоит поработать над контролем эмоций. «Тебя легко вывести из себя, Ах, после чего просыпается животное, готовое убить все, что движется», — сказал я, хрустнув шеей. «Ах, да, вот тебе подарочек». Я снял свой китель и отдал отцу. Тряпка тут же обволокла его тело, подстроившись под размеры Константина Игоревича. Все же ему неуничтожимый костюм важнее, чем мне. Я, во всяком из случаев, причиндалами особо не светил на людях а папаша после каждого превращения будет становиться нудистом. Непорядок. «Юрий сделал тебя главой!» — нахмурился отец, вставая с койки. «Что значит «сделал»? Я сам забрал бразды правления. Кстати, Юрка теперь абсолют. Будь с ним вежлив, а то он выбит из тебя всю дурь!» — усмехнулся я. Наглые щенки!» — хмыкнул Архаров. «Пока меня не было, совсем страх потеряли!» «Щенки выросли, папаша. Теперь мы одни из сильнейших родов на континенте. Правда, приходится прятаться под фамилией Черчесова». «Этого выродка! Нужно было его прикончить!» — взъярелся отец. «Успокойся, он уже мертв, а его земли принадлежат нам». «Ха-ха-ха-ха! Ты прикончил его?» Радостно выпалил Константин Игоревич, сдавив меня в объятиях. «Одобряю!» «Вовсе нет. Скорее, он пожертвовал собой, чтобы спасти меня. Ладно, это длинная история. Позже я починю твои магические каналы и полностью восстановлю ядро маны. Но все это потом. Сейчас есть кое-кто, кто очень хочет тебя увидеть». Пока Константин Игоревич восторженно смотрел на меня, я почувствовал, что сделал по-настоящему важное дело. Спас главу рода. Это как отнять флаг, захваченный врагом. Моментально поднимает мораль армии и дает прилив сил. Но с армией он встретится позже. Сейчас пришло время увидеться с теми, кто ждал его все эти годы. Я отключил магический барьер, а после… Развеял каменный столб, блокирующий входную дверь, через которую тут же ворвалась Маргарита Львовна. Ее глаза наполнились слезами. Старушка бросилась вперед и сжала в объятиях сына так крепко, словно боялась, что он вновь исчезнет, если хоть на миг она ослабит хватку. «Костя! Сынок мой!» — причитала Маргарита Львовна, задыхаясь от слез и нежности. Я уже и не верила, что увижу тебя когда-нибудь. Ты негодник. Как же я переживала. Думала, сердце разорвется от тоски. В порыве эмоций Маргарита Львовна вдруг влепила Архарову звонкий подзатыльник и тут же снова крепко обняла. Архаров замер в объятиях матери. Лицо его дрогнуло от сильных эмоций. Глаза заблестели, а сам он тяжело вздохнул, сдерживая слезы. «Мам, ну хватит, ты сейчас задушишь меня!» Прошептал он сдавленным голосом, пытаясь улыбнуться. «Ты была права, когда назвала этого сопляка надеждой нашего рода!» Архаров кивнул в мою сторону. Я же весело усмехнулся, скрестив руки на груди. «Мам, ну хватит!» Передразнил я отца, а после язвительно добавил. Этот сопляк, между прочим, только что придушил тебя, так что будь уважительнее, папаша». Архаров в рассмеялся, и в то же время слезы хлынули из его глаз. «Наглый ублюдок! Именно о таком сыне, как ты, я всегда и мечтал. Сильный, дерзкий, непреклонный, готовый биться против всего проклятого мира!» Я шагнул к отцу и крепко его обнял, чувствуя, как горло перехватывает от волнения. «Заткнись уже, а, а то я сейчас сам разревусь». Семья наконец-то воссоединилась. Все обиды и разногласия остались прошлом. Остался только рот Архаровых, готовый выступить против любой угрозы единым фронтом. Милан. Король червей сидел в центре роскошного ресторана, спокойно и величественно, словно властитель мира. Вокруг него на коленях ползали прекрасные, едва одетые женщины, готовые исполнить любое желание господина. Их взгляды, полные рабского восхищения и обожания, были направлены лишь на короля червей. Однако сам король совершенно не обращал на них внимания. Перед ним на столе лежал планшет, на экране которого красовался громкий заголовок. Молодой абсолют взялся из ниоткуда. Он спас Российскую империю и всю Азию. Новая надежда человечества или скрытая угроза? Король червей внимательно дочитал статью до конца и медленно отложил планшет в сторону. На его губах появилась легкая, едва заметная улыбка. Глаза холодно блеснули. «Вот и подсказка, где искать сосуд!» Тихо произнес он, обращаясь, казалось, к самому себе. Король червей закрыл глаза и глубоко вздохнул. Его сознание отделилось от тела, мгновенно покинув роскошный ресторан. В тот же миг, за тысячи километров от Милана, одна гарпия со стеклянными глазами парила над пригородом Омска. Существо резко замерло в воздухе, а затем, сложив крылья, камнем понеслось вниз. Гарпия с хрустом врезалась в асфальтированную территорию металлопрокатного завода. Рабочие, стоявшие неподалеку, с испуганными возгласами бросились к месту падения. — Это что за пакость такая? — спросил один из работяг, брезгливо морщась и, глядя на истекающее слизью существо. «Откуда она вообще тут взялась?» Но не успел он договорить, как изломанное тело гарпии взорвалось мерзкими алыми червями. Попав на кожу работяг, они тут же проникли в плоть бедолаг, не дав им даже призрачного шанса на спасение. Глаза мужчин остекленели, их тела напряглись и вытянулись, а спустя мгновение трое рабочих, как один, одновременно и холодно произнесли. Настало время найти сосуд. Работяги разошлись в разные стороны, исчезая в темных переулках Омска. Эволюционер из трущоб. Том 13. Автор Антон Панарин Читал Константин Романенко